129. Долгий форшлаг. Долгим форшлагом называется мелизм, который состоит из одного звука, исполняющегося перед основным звуком всегда за его счет. Звук долгого форшлага, как правило, отстоит от основного звука на секунду. Долгий форшлаг обозначается мелкой нотой, не крупнее четверти, штилем вверх, без перечеркивания. Если основной звук обозначен нотой без точки, то длительность долгого форшлага обычно равна половине ее длительности. Далее следует иллюстрация номер 347. Пишется Долгий форшлаг си соединенный лигой с половиной до. Исполняется Четверть С, четверть до. Пишется Долгий форшлаг из восьмой Си и четверть До. Исполняется. Соединенные восьмые Си До. Пишется. Долгий форшлаг из шестнадцатой Си и восьмая До. Исполняется. Группа шестнадцатых Си До. Если основной звук обозначен нотой с точкой, длительность данного форшлага равна двум третям ее длительности. Далее следует иллюстрация номер 348. Пишется «Долгий форшлаг четверть Си, половинная с точкой до». Исполняется «Половинная Си, четверть до». Пишется «Долгий форшлаг восьмая Си, четверть точкой до». Исполняется четверть си, восьмая до. Обозначение долгого форшлага вышло из употребления больше столетия тому назад. Параграф 130. Мардент. Мардентом называется мелизм, который состоит из короткого вспомогательного звука, помещенного между дважды взятым основным звуком. Мордент исполняется почти всегда за счет основного звука, над нотой которого стоит его знак. Мардент бывает двух видов – простой и перечеркнутый. Первое. Простой мардент с верхним вспомогательным звуком. Знак альтерации над значком мардента относится к этому верхнему вспомогательному. Далее следует иллюстрация номер 349. Пишется... Мардент над четвертью до. Исполняется группа из 32 до ре и 8 до с точкой. Реже группа из 32 до ре и отдельно четверть до. Раз и. Пишется Мардент со знаком бемоля над нотой ля. Исполняется группа из тридцать вторых ля-си-бемоль и восьмой ля с точкой. Реже отдельно группа из тридцать вторых ля-си-бемоль и четверть ля. Раски. Примечание диктора. Мордент ставится над натоносцем и имеет вид горизонтального зигзага. Или похож на четвертную паузу, лежащую горизонтально. Знак альтерации ставится выше мордента. Конец примечания диктора. Страница 178. Второе. Перечеркнутый мордент с нижним вспомогательным звуком. Знак альтерации под знаком мордента относится к этому нижнему вспомогательному. Далее следует иллюстрация номер 350. Пишется «перечеркнутый мордент» над нотой ля. Исполняется группа из тридцать вторых ля-соль и восьмой ля с точкой. Реже отдельно группа из тридцать вторых ля-соль и четверть ля. Раз и. Пишется перечеркнутый мордент из ногдея за под ним над нотой ля. Исполняется Группа из тридцать вторых «ля соль диез» и восьмой «ля» с точкой. Реже группа из тридцать вторых «ля соль диез» и отдельно четверть «ля».